Глава 29. Это барь, что ли? насмешливо хмыкнул Силан, больно дёрнув меня за руку, на которой тут же вспыхнули яркой зеленью камни, на мгновение нас ослепляя. Не вдова я, а жив муж та. Тут же раздался тихий ропот. Он с каждой минутой нарастал. Народ взволнованно поддался к вязу, а я изумлённо смотрела на камни, что сверкали на браслете, не понимая, почему они раньше так не горели. "Убери от неё руки", привёл меня в чувство знакомый голос. Мистер Итчин, отодвинув женишка, взял меня за руку и быстро повёл сквозь толпу. Сил он не в моей власти это, послышалось за спиной. Тут же раздался испуганный крик и кто-то громко выругался. Уходим, пока не очухались, скомандовал Барри широким шагом, прорубая нам путь, своими огромными ручищами, расталкивая замерших зевак. Тьяна, поживей, что ты еле плетешься! Сердито выругался мистер Ичен, буквально таща меня за руку. Я же, завернув голову, с недоумением смотрела на мужа, который остался там, среди толпы, с потрясённым видом взирая на свой сверкающий браслет. А он, промямлила, прикусив изнутри губу, стараясь не слишком пристально рассматривать Кеннета, и его обезображенную правую часть лица. Ленни был в торговом ряду, видел, как тебя унесли, и проследил за вами, проговорил Барри, обгоняя нас. Я позже его поблагодарю. Ленни, не... Ичен, стой, это мой муж! выкрикнула, резко остановившись. задыхаясь от вдруг появившейся невыносимой боли в груди, громко застонав. Но сделала глубокий вдох, через силу рванула к растерянному мужчине, с каждым шагом чувствуя, что боль по немного отступает. Я думал, ты это сказала, чтобы застать сила на врасплох, ошеломленно промолвил Барри. Но их удивлённых лиц я уже не видела. Быстро преодолев разделявшее меня и мужа расстояние, притормозив всего в шаге от него, прошептала: "Кеннет, мы знакомы?" отрешённо спросил мужчина, окинув меня таким знакомым пристальным взглядом, и вновь посмотрел на свой сверкающий браслет. "Ты мой муж?" Едва слышно прошептала, давясь слезами, стиснув кулаки так, что побелели костяшки, поднесла руку с браслетом к его руке, произнесла очевидное: "Ты забыл". "Забыл", послушно повторил мужчина, бережно взяв меня за руку, от чего меня тот же прострелила отская боль, нестерпимая, выворачивающая душу. дикая, разрывающая тело на части, от которой хотелось кричать и выть в голос, но он почему-то вдруг пропал. Тиана, Тиана сквозь пелену услышала обеспокоенные голоса, прежде чем уплыть в благословенную темноту. Приходило в себя долго. Голова нещадно болела, в глазах будто насыпали песок. а во рту пересохло. Не с первого раза, но мне всё же удалось открыть глаза, чтобы тут же их зажмурить от ослепляющего дарези света. Очнулась. Вот, выпей отвар, пробормотал голос Верины, и тут же ласковые руки заботливо приподняли мою голову. Не торопись, никто не отбирает. Где? просепела сразу, как только утолила жажду. Где он? Твой муж? Добродушно усмехнулась женщина, поправив на мне одеяло, проговорила. В комнате роре лежит, очнулся чуть раньше тебя. Да, мы оба в обморок свалились. Не знаю, что это было, но лекарь сказал, Вы будто месяц голодали, вы оба истощены и обессилены, пояснила Верина, вновь поднося к моему рту кружку. Пей, тебе нужно больше воды. Ты пол ночи за Ичином присматривала, теперь вот за мной. Повинилась я, чувствуя себя ужасно неловко. Три дня уж прошло. Как вы оба свалились? И Чин давно по дому скачет горным козлом, и ему, как впрочем, нам всем, не терпится узнать о Ленне, и почему ты скрыла своё замужество? С тихим смешком произнесла Верина. Чуть поддавшись, ко мне прошептала. И, кстати, Ленни это тоже очень интересует. кажется, бідняга ничего не помнит. Расскажу, невольно улыбнулась заговорщицкому тону женщины, лихорадочно соображая, что поведать Итчину и остальным, проговорила. Почему Бари вернулся? Он же поехал к сестре. Письмо обманом было. Бари встретил свою сестру на подъезде к Лурту. Марси сказала, что не отправляла ничего, и как и ранее договаривались, едет на ярмарку с дочерью. Мы уже с детьми ушли, когда Бари ворвался в дом, поднял с постели Итчина, и они отправились в торговые ряды. Ну а там им Ленни всё и рассказал. Не удивлюсь, что и болезнь Итчина дело рук Силана. Сердито буркнула чуть приподнимаясь. Итчен письмо написал в Вестерию, а Оптис сынком рассказал о градоначальнике и о светителе продажном. Вот ведь святой человек. Возмущённо выругалась Верина, снова подав мне кружку с отваром. А ведь он и нас с Итченом. Как верить таким? думаешь, поможет письмо. Там много подписей собрали. Многим не по душе правление градоначальника нынешнего. Да и опты нас его семейкой давно все не долюбливают, а тут такое. Сынок вытворил замужнюю похитить вздумал. Ну вот народ и поднялся. О, растерянно пробормотала Мыслями же я была с Кеннетом и со своими тараканами, виня себя в том, что не настояла, не доказала вину служанки, сбежала, и королеве всё же удалось избавиться от принца. Ты мне хоть расскажи, я же взведусь вся. Прервал мои мысленные метания любопытный голос Верины. женщина снова поддалась ко мне ближе замерв в предвкушающем ожидании уточнила как так что с мужем-то неужели напал кто и ты думала что он мёртв да нехотя кивнула подхватывая подсказку обманывать не хотелось а рассказывать правду я была ещё не готова ох горюшка И вот ты его там увяза и встретила? Ага, Верина, есть хочется. Перевела разговор на другую тему, заискивающей про бормотав. Ты поди супчик сварила? Конечно, вас болезных только им и надо отпаивать. Расплылась в улыбке тетушка. Сейчас принесу. Твой тоже поел. Хорошо. Рассеяно кивнула, вновь погружаясь в тягостные раздумья. А ведь я, на сесть по торговому ряду со столом этим, видела Кеннета. Несколько раз мелькал он, думала, показалось. И что это вообще такое было? Вспышка, отсекая боль, словно из меня жилы вытягивали. А ещё змины чешуя на рваной щеке неужели бред Цянка ты напугала нас оборвалась в комнату мый ловко забираясь на кровать мы с рори спим в гостинной там здорово мама сказала тебе лучше и мистер ичен хотел идти к тебе но я успела первой Значит, скоро и Чин появится, констатировала, приглядев на макушке мы торчащие кучеряшки. Вы под див гостинный и домик сделали. Домик? Ну да. Поставили два кресла, накрыли одеялом и получился домик, подсказала непоседе новую забаву. Внимательно наблюдая за серьёзным личиком девочки, которая усиленно думала над новой игрой. Мама сейчас придёт. Я побежала. Протараторила мынь, шустро скатилась с кровати, рванув к двери. И уже через минуту я услышала топот маленьких ножек, торопливо спускающихся по ступеням. Теперь можно и к мужу наведаться, пробормотала, осторожно спускаясь с кровати. чувствуя себя разбитой, но уже не такой слабой. Накинув на себя халат, засунула ноги в тапочки, кое-как пригладила торчащие в разные стороны волосы, я недолго раздумывая поспешила к Геннету. Мне необходимо увидеть его до прихода мистера Итчина и остальных любопытных. Я должна узнать что с ним произошло и убедиться в том, что он действительно ничего не помнит или это всего лишь игра